Хотя лишь в немногих головах, то она еще не погибла и светит, как огненная точка в глубокой тьме. Вы любите употреблять слова «высшая мысль», «великая мысль», «скрепляющая идея» и прочее. Я бы желал знать, что, собственно, вы подразумеваете под словом «великая мысль».